Грибач Вестфалик Жил в одном приходе бедняк Хусман И был у него единственный сын До того хвор и хилый То никакой работы делать не мог К тому же и ростом он не вышел И поэтому звали его люди Вестфалик Что значило по-норвежски Маленький фрик И холодно, и голодно было в доме у бедняка Вот и решил Хусман отдать сына Кому-нибудь под паски или батраки Только в какую усадьбу они не приходили Нигде ему удачи не было. «Куда нам такой заморыш?» – говорили хозяева. «Проку от него никакого. Только хлеб без толку переводить будет». Делать нечего. Пришлось бедняку идти с сыном в усадьбу самого Ленсмана. А Ленсман был тот сквалыга, каких свет не видывал. И поэтому никто к нему в работнике наниматься не хотел. Поглядел Ленсман на Весфалика и говорит – Хочешь, не казись, ты с виду. Но, ну ладно, возьму я тебя. А как раз вчера своего слугу прогнал. Уж больно прожорлив встал малый. Завел себя обычай три раза в день кашу есть. Только служить-то у меня станешь. Захорчи. А насчет денег или там одежи? И не заикайся. Что ж, подумал бедняк Хусман. Это лучше, чем ничего. Хоть сыт будет, мальчонка. И то ладно. Так и остался у Ленцмана Весвали к услужению. Жил у него три года Держал его Ленсман в полголос Работать заставлял за троих А одежи никакой не давал И за это время платье у мальчонки Вовсе изорвалось и как пришла пора Висфалику от Ленсмана уходить Раскошелился тот на три шиллинга Выдал ему по шиллингу в год За усердную службу Хоть и небольшие это были деньги Только Висфалик им обрадовался Ведь он за всю свою жизнь и Монетки в руках не держал «Мне бы еще одежонку какую», – упросил хозяина. «А то я за три года до того обносился, что на мне одни лохмотья болтаются. Насчет этого у нас уговора не было», – отвечает ему Ленсфан. «Я тебе и так сверх положенного триширинга вылил. И коли пришла тебе охота принарядиться, вступай в город, докупи да себе на них платье». Положил в котомку хлеба ломать, зажал руки триширинга и отправился в путь. Вот идет он по дороге, веселый, радостный. То дело останавливается поглядеть, целы ли деньги. Не обронил ли он ненароком одной монетки. Привела его дорога в узкое ущелье. По обе стороны горы стеной стоят. Высокие скалисты захотелось без фалику поглядеть, что за края лежит за этими горами. Отыскал он на крутом склоне трубочку узенькую и стал по ней вверх карабкаться. Здоровьем он был слаб и быстро утомился. Сел он нам мшистый камень отдохнуть и принялся свои шиллинги пересчитывать. Вдруг, откуда не возьмись, вырос перед ним огромный и страшный нищий. Перепугался Висфалик, закричал со страху, а нищимую говорит, «Ты меня не бойся, худо я тебе не сделаю!» «Я хожу по округе, милости не прошу, дай мне из своих денег один шиллинг!» «Так ведь у меня их всего три!» – отвечает Висфалик. «Я на них хотел себе в городе одежу купить!» «Выходит, тебе лучше, чем мне», — говорит нищий. «У тебя три шиллинга, а у меня ни одного. Да и лохмотьи мои все почище твоих будут». Жалко стало Висфалик у старого нищего. «Ладно», — говорит, — «возьми один шилинг Пошел Висфалик дальше. Скоро он опять утомился и присел на камень отдохнуть. А тут перед ним другой нищий вырос, еще больше и страшнее первого. До смерти перепугался Висфалик и завопил со страху не своим голосом, а нищему говорит. «Ты меня не бойся! Худо я тебе не сделаю! Я нищий!» — хожу по округе. «Милости не прошу! Дай ты мне один шиллинг!» «Так ведь у меня всего два шиллинга осталось!» — отвечает Висфалик. «Я на них хотел себе в городе одежу купить! Вот как бы ты мне раньше повстречался!» «Стало быть тебя лучше, чем мне!» — говорит нищий. «У тебя два шиллинга, а у меня ни одного!» «Да и одежи моя куда хуже твоей!» Жалко стало Висфалик у нищего. «Ну ладно, бери!» — говорит он. И пошел парниша дальше. А солнце уже высоко в небе поднялось. Жара донимает Висфалика. Пот с него градом течет. И решил он присесть на камень, закусить и отдохнуть. Вдруг опять перед ним великан нищий появился. Еще больше и страшнее дух первых. До того перепугался Висфалик, что со страху голос потерял, даже кричать не может. А нищий ему говорит, «Ты меня, малый, не бойся! Я нищий, хожу по округе, милостыню прошу! Дай ты мне хоть один шиллинг! Так ведь у меня он и всего-то один остался!» Отвечает Висфалик, «Я на него хотел себе в городе одежу купить! Вот если бы ты мне раньше повстречался, тогда делай иное! Тебе выходит лучше, чем мне!» Говорит нищий. «У меня и вовсе денег нет, и надеть мне нечего!» Пожрел Виспалик старого нищего я отдал ему последнюю монетку. А нищий тот был волшебником. Это он трижды в разном обличье Виспалику являлся и все три шиллинга у него взял. «Вижу я, сердце у тебя доброе!» – сказал волшебник Виспалику. «Ты последним со мной поделился, и за это я тебя вознагражу. За те три шиллинга, что ты мне дал, исполни я три твоих желания!» «Говори, чего тебе хочется!» Подумал дисфалик немного и говорит. «С малолетства любил я слушать, как у нас в приходе музыканты на свадьбах играют. Любо мне было глядеть, как народ под музыку пляшет и веселится. И хотелось бы мне такую скрипку, под которую из старой млад будут помимо вори в пляс пускаться. «Будет тебе такая скрипка!» Отвечал его волшебник. «Только уж больно немудрено это желание! Говори, что тебе еще хотелось!» «Да гляди на сей раз, тебя оплошай!» Опять подумал Виспалик и говорит «Люблю я ходить в лес на охоту И бить зверя из ружья Хотелось бы мне такое ружье иметь Чтоб бил его без промаха в цель Будь она хоть на краю света Что ж, будет у тебя такое ружье?» Отвечает волшебник «Только и это желание не весь бог какой мудреное Загадай последнее, но сперва умом пораскинь» Долго думал Виспалик, а потом он говорит «Люблю я жить в дружбе с добрыми, щедрыми людьми. И хочу я, чтобы мне никогда и ни в чем отказа от людей не было, чего бы я у них не попросил». «Вот это желание дельное!» – отвечает волшебник. «Ладно, будь по-твоему!» Сказал так волшебник и сгинул с глаз. А Вествалик растянулся на траве и заснул крепким сном. На утро проснулся и видит, лежат около него ружье и скрипка. Прикинул он через плечо, взял скрипку под мышку и зашагал. Устился в сгор долину, прошел к кораблейнику, попросил у него одежду новую, а потом завернул на крестьянский двор и попросил лошадь с телегой. И нигде ему ни в чем отказа не было. Вырадился Весфалик в твое платье, сел к телегу и покатил домой. Неподалеку от родной деревни повстречался ему Ленсман, у которого он три года потрачил. Осадил Весфалик коня, поклонился Ленсману и говорит «Здорово, хозяин!» «Здорово!» – отвечает Ленсман. «Только когда же я твоим хозяином был? А ты вспомни, как я на тебя три года потрачил. Кормил ты меня в проголодь, одежи никакой не давал и заплатил за мою усердную службу всего три шиллинга. Ишь, каким важным стал! Как же это тебя так потрафило!» «Да уж потрафило!» – отвечает Веспалик. «Весело тебе живется, как я погляжу. Со скрипкой по округе ездишь». «Да люблю я, чтоб народ под скрипку плясал и веселился. А еще вот есть у меня ружье, что без промаха в цель бьет. Хочешь, побьемся об заклад, что я вот ту сороку на сосне подстрелю?» «Это на той сосне, что на другом конце улицы растет!» Отсохотался Венсман. «Ну уж нет, той сороке тебе нипочем из ружья не достать. Ставлю под оклад и лошадь, и усадьбу, да еще 100 дайлеров к придачу, что ты ее не подстрелишь!» Тут вестволик прицелился. Выстрелил, а сорока камнем с ветки свалилась. Пригорюнился сквалы в Аленсман. Да делать нечего, надо расплачиваться. А ему говорит. «Хочешь, я тебя на скрипке сыграю, чтобы тебе не так тяжело было со своим добром расставаться?» И заиграл Висфалик на своей скрипке. А ленсман ну, плясать, да притоптывать, да всякие коленцы выкидывать. Пляшет ленсман час, пляшет другой. Совсем из сил вывелся, а остановиться не может. Пошмаки у него развалились – Платье изорвалось, лохмотья так и висят. Вот так же я из сил выбивался, и лохмотья на мне так же висели, когда я у тебя в бутрохах служил, говорит Весфалик. Ну да ладно, будет с тебя, подавай сюда проигранное убирайся на все четыре стороны. Собрал Весфалик у Ленцпана все его деньги и дальше покатил. Забрал Весфалик у Ленцпана все его деньги и дальше покатил. Приехал он в свой приход. «Выстроил себе новый дом и зажил в нем прибиваючи вместе со стариком-отцом. Что ни день играл Вестфалик на свадьбах на праздниках, а народ веселился и плясал под его скрипку. И все любили за это скрипача Вестфалика. И чтобы он ни у кого не попросил, никогда ему отказа ни в чем не было. Только и сам он по доброте своей никогда ни в чем людям не отказывал. А Ленсман возненавидел Вестфалика лютой ненавистью и задумал его сосвету сжить». Явился он к судье и подал жалобу, что висфалик его ограбил и чуть жизни не лишил. Разгневался судья и повелел немедленно повесить Весфарика. Пришла за ним стража, чтобы на виселицу вести. А висфалик не будь прост, схватил свою волшебную скрипку и давай наигрывать. Тут стражи в пляс пустилась. Плясали, плясали, пока замертво на землю не повалились. Тогда судья еще солдат на подмогу прислал. Только из мне лучше вышло. Вытащил Висфалик скрипку и только смычком по струнам провел. Как солдаты, ну, плясать, да притоптывать, да всякие коленцы выкидывать. И наигрывал Висфалик на скрипке, покуда рука у него не устала. Только солдаты еще раньше этого из сил выбились, едва живые на земь повалились. И решили тогда его обманом взять. Подкрались к нему ночью, покуда спал, связали ему руки и в темницу потащили. А на утро повели скрипача Висфалика к виселице. Прослышали люди, что ему беда грозит. бежали на площадь все округи и стали кричать, чтобы Беспалика на свободу отпустили. Один Ленсман радовался, что его недруги сейчас на виселице вздернут. Только дело-то не так быстро шло, как злодею Ленсману того хотелось. Был Беспалик хилым и слабым, а тут он вовсе немощным притворился. Еле-еле придет. А когда привели его к виселице, велели наверх взбираться, так он еще и на каждой ступеньке отдыхать присаживался. Вот зашел на последнюю ступеньку, обернулся к судье и говорит «Дозвольте мне, Ваша милость, перед смертью в последний раз на скрипке сыграть!» А Ленцман как закричит «Не дозволяйте ему играть, беда будет!» Хотел было судья Вестфалику отказать, да народ на площади расшумелся «Стыд и срам человеку перед смертью последней просьбе отказывать!» Пришлось судье разрешить и принесли Вестфалику его скрипку А Ленцман стал слезу намолить, чтобы его к берете накрепко привязали, Когда Висфалик на своей скрипке играть начнёт. И сыграл Висфалик на своей скрипке, И все, кто на площади был, в И судья плясал, и палач плясал, И епископ плясал, и писар плясал, И стража плясала, Плясали кошки да собаки, Плясали коровы и свиньи, все плясали, покуда из сил не выберись, И замертво не свалились. А хуже всех Ленцману досталось. Он на ствол березы всю спину ободрал. Взял без спальних свою скрипку и пошел домой. И с той поры никто не пытался ему зло чинить. И жил он в покое и довольстве до конца дней своих.